Портос пробовал новую лошадь, Д'Артаньян сменился с дежурства в Лувре, Арамис приехал после визита к одной из своих духовных дочерей в этом квартале. Атос, уже поселившемуся на улице Генего, было до трактира рукой подать. И все, к общему изумлению, встретились у дверей отшельника. Атос появился от нового моста, Портос с улицы Руль, Д'Артаньян, с улицы Фосе, Сен-Жермен, Локсеруа,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 Он сам был ответ. Доискались источники слуха, и лицо, с которым беседовал Бофор, подтвердило под честным словом подлинность этих слов. Шевеньи, в отчаянии от такой клеветы и ничего не понимая, объявляет друзьям, что он скорее умрет, чем снесет это оскорбление. Он посылает двух секундантов к принцу спросить того, действительно ли он сказал, что оттузил Шевеньи. «Сказал и готов повторить еще раз, потому что это правда», — отвечал принц.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 Кажется, он был из битюна Да-да, именно из битюна Да, так вот, я сам отрубил бы голову этой злодейки, рука моя не дрогнула бы. Это была ужасная женщина. в конце концов, — сказал Рамис тем философски безразличным тоном, который он усвоил себе, вступив в духовное звание, и в котором было больше безбожие, чем вера в Бога, — в конце концов...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 Д'Артаньян поднялся с места. «Что ты хочешь сказать, гримо воскликнул Д'Артаньян, что сын Миледи покинул Англию, что он во Франции едет в Париж, если еще не приехал. «Черт возьми!» — вскричал Портос. «Ты уверен в этом?» «Уверен», — отвечал гримо Выцарилось долгое молчание. гримо едва державшийся на ногах, в изнеможении опустился на стул —